Глава двадцать «Мне стало холодно, я обхватила себя руками, и тут память подсказала, что я нахожусь не в теплой постельке Академии, а во враждебном лесу, предположительно заполненном гулиями и зомби. Резко открыла глаза и прикрыла рот рукой, только чтобы не заорать. Я находилась на улице». Вернее, даже сказать, возле входа в какую-то пещеру. Позади стоял безмолвный лес, а впереди открывалась огромная пасть каменного мешка. И я не спала, это точно, поскольку на всякий случай ущипнула себя несколько раз. «Однозначно подхвачу простуду». Прошептала и оглянулась в поисках какого-нибудь знакомого обозначения, что подскажет, как вернуться к палатке. Ничего. Побродила вокруг, не решаясь зайти внутрь. Между прочим, я была без сапог. Теплые вязаные носки тут же промокли, зато со мной почему-то холщовая походная сумка. Но поднявшийся ветер загнал меня внутрь. Кое-как развела небольшой магический костер и вытянула ноги к нему, стараясь просушиться. Я не только подхвачу простуду и еще и сгину. Старалась не смотреть в самую темную часть пещеры. Старательно отводя глаза, но ничего не помогало. Взгляд беспорядочно метался от входа до темной дыры, что вела глубже. Когда я немного согрелась, но не просохла, то меня потянуло туда. Сформировав шарик света, осторожно двинулась вперед. Сверху капало, но было относительно тепло. Когда впереди забрезжил еле заметный голубоватый свет, Я оживилась и поторопилась. Так вышла в следующее отделение пещерки, а там я ахнула. «Откуда ты здесь?» Подошла к небольшому углублению в стене, откуда брежело голубоватое свечение, и коснулась прозрачно-белого яйца, внутри которого, свернувшись калачиком, лежал голубенький дракончик с полупрозрачными перепончатыми крылышками. «Какой же ты красивый!» Я не сдержалась и взяла яйцо. Стоило дотронуться до него, как свечение пропало, и пещера на мгновение погрузилась в темноту, до тех пор, пока я не запустила нового светляка. «Ты, наверное, один оденешенник Страшно одному тут». Запричитала я, отчего-то точно знала, что оставлять яйцо в пещере нельзя. Мы вернулись к магическому костру». Вдруг снаружи донеслось не то шипение, не то звуки какой-то заварушки. Поняв, что, скорее всего, это наши маги бросились меня искать, рванула на выход, предварительно спрятав яйцо в магическую сумку. «Я тут!» — крикнула и тут же замерла, пораженная происходящим. Айден весь в крови отстреливался от гулей. Я впервые видела страшных чудовищ не на картинках магических учебников, Черная кожа стоят на четырех конечностях, слишком длинных для человека. Они и мало его напоминали вообще. Сверху хитиновый слой наростов, что образовывал некий костяной хребет. Пасть, заполненная тысячу острых тонких зубов и длинный извивающийся язык, с помощью которого они и издавали подобный звук. Хайден! воскликнула я, подбегая к магу. Кайса! Удивлённо пробормотал он, оседая у меня в руках, настолько измождённым выглядел. «Ты откуда тут?» «Не время. Возьми мою силу, иначе нам не поздоровится». Гулии не торопились нападать. Оно и понятно, я неожиданно выскочила им навстречу, и теперь они хотят оценить наши силы. Как и прежде, проделывая это с Шири, я сплела знакомое заклинание и постаралась поделиться им с Айденом. Но от чего- то не получилось. Наоборот, парень скривился, словно сила его больно ужалила. «Нет, что-то не выходит!» — отчаянно закричала я, и зря. Гулей это вдохновило. Монстры рванули вперед. Пасть клацнула в нескольких миллиметрах. Кто-то остановил их. Когда Гулию отшвырнула от меня, я облегченно выдохнула, заметив позади хищников Эдриана. Глаза его сияли ярким зеленым цветом, на кожу проступили чешуйки, но он не оборачивался полностью. По-видимому, боялся нас затоптать. Пока вторая гулия развернулась и кинулась на Эдриана, я постаралась схватить Айдена за плечи и оттащить подальше, чтобы у дракона было больше возможностей для боя. Эдриан рыкнул, когда одна из тварей с зубами вцепилась ему в спину. «Нет!» — исступленно закричала я и выкинула руки в желании оградить дракона. Искристые дорожки холода побежали в направлении Эдриана. «Не надо!» — предупредил он краем глаза, заметив, как я пытаюсь ему помочь, а следом открыл рот, и из него изверглось пламя настолько сильное, что, находясь от него в нескольких метрах, я вынуждена была закрыть лицо руками, чтобы меня не опалило. Гули сгорели заживо, хотя, сомневаясь, что про них так можно сказать, нежить она на то и нежить, что неживое. Эдриан подошел ко мне, схватил и внимательно осмотрел. «Они не успели тебя коснуться?» В глазах искреннее беспокойство, да такое, что я смутилась. «Нет, а вот вы...» Дракон отмахнулся. «Яд Гулии не влияет на драконов». «Мы, как ни крути, чистый огонь, все в моей крови сгорит». «А он тут откуда?» — удивился следом Эдриан, наклоняясь к потерявшему сознание Айдену. «Не знаю, я очнулась от сна и оказалась здесь, сидела в пещере и ждала, пока за мной кто-нибудь придет. Услышала снаружи шум, и вот...» — сбивчиво пояснила, отводя в сторону глаза — Про дракончика рассказывать в мои планы не входило. Эдриан внимательно на меня посмотрел, но ничего не ответил. «А вы как меня нашли?» «По запаху». «Вот зачем он это сказал?» Незаметно нюхнула себя. «Я, конечно, сутки в ванной не была, но мне казалось, все не так критично. Погрустнело». «Пора возвращаться в академию». Коротко сообщил дракон и закинул бездыханного адепта к себе на плечо.